Ворота были распахнуты, от земли тянуло жаром, знойный воздух не колыхался, а только слабо дрожал. Каменная громада цитадели казалась раскаленной, будто жерло печи. Путники въехали во двор крепости в полдень, Клесх спешился, бросил по воде подбежавшему выучу и сказал Лисане, «Заплечник, бросивший к Неду, гляди не копошись, он ждать не любит». Девушка кивнула, наставник ушел. Ведя свою лошадь в стойло, обережница оглядывалась. Диво, но она и впрямь чувствовала себя дома. Цитадель больше не казалась чужой и пугающей. Все здесь было знакомо до последнего камня, все хранило память. Пускай иной раз и страшную, но память. Да и мало что менялось тут. Снуют выучи, работают служки, мелькают в небе черные тени воронов. Все, как было года... Столетия до этого — все, как продолжится века спустя. Хотя через двор, подобрав поддол и сверкая голыми пятками, мчалась за рыжей кошкой и девка с кудлатой и неубранной головой. Заметив обережницу, растрепа остановилась, подергала голубиное перышко, ниткой примотанной к спутанной пряди у виска, улыбнулась и пошла навстречу. Выученица Клесха признала в незнакомке ту самую чужинку, с которой разговаривала перед отъездом из крепости. «Здравствуй, здравствуй, родненькая! Вот ты и возвратилась!» — радостно сказала блаженная. «Здравствуй!» — отозвалась Лисанна. «Как хоть звать тебя?» «Светлый! А ты согрелась, милая, верно?» «Чутка совсем!» — дурочкой с необъяснимой усладой разглядывала собеседницу. «Я и не зябла!» напомнила ей девушка. Это тебе было холодно. Но теперь-то лето на дворе, поди, не мерзнешь. Лето, лето, закивала блаженная, словно не слыша ее вопроса. Лето, а ты все одно озябшая, словно льдом скованная. Обережница пожала плечами. Ну что взять с безумной? От нее складных речей не дождешься. Лисанна запустила руку в скинутый со спины заплечник, нашла над ней медовый пряник и протянула его светле. «На, вот гостиниц тебя, полакомись». «Мне?» — безумные глаза в восторге распахнулись. «Тебе, тебе!» — улыбнулась собеседница. «Благодарствуй, Зорька Ясная!» — дурочка поклонилась. «Пойду родного своего угощу». Светла, забыв про беззаботно развалившуюся невдалеке кошку, побежала куда-то вглубь крепости. Лисана пожала плечами и пошла своей дорогой. На верхнем ярусе, возле покоя Неда, ее нагнал Клесх. Наставник успел сменить пропыленную одежду и теперь неодобрительно смотрел на выученицу. «Хоть бы умылась с дороги», — сказал он. «Ты ж велел не копошиться», — вспыхнула та от досады. «За это время можно было коня вычистить, не то что одну девку тощую в лоханье полоснуть», — заметил обережник. «Я соскаженной говорила, а потом что-то задумалась», — повинилась послушница. «Соскоженной? Важное дело», — сказал Креф, И бросил через плечо. И задумываться тоже иногда надо. Вот ведь язык у него. Нед за столом читал крохотный свиток, принесенный сорокой. Оторвавшись от клочка бересты, глава проворчал без злобы, а скорее по привычке. но ну, надо же, вернулись. Года не прошло». «Повидала родню?» — смотритель поглядел на лисану «Повидала», — ответила она. «Хорошо приняли». «Да». по-прежнему спокойно ответила девушка, вспоминая косые взгляды и перешептывание родичей. «Раз отдохнула, то давай собирайся. Завтра обоз до Ершима доведешь. Там сторожевик у них разрывается, не до разъездов мужику. Сейчас же самая торговля. Сменишь его, поводишь торговые поезда. К урожайнику воротишься, да собирайся живее». «Одна?» — против воли вырвалась у Лисана. И тут же глупая осеклась. Клесх прожег таким свирепым взглядом, что слова застряли в горле. нет сделал вид, будто не заметил, как смешалась с недавней выучница и сказал, «Зачем одна? Со всеми старшими выучами и крефами. Можешь даже стрепуху прихватить, будет тебе в дороге кашу варить». Обережница почувствовала, как кровь приливает к лицу. Стояла она посреди покоя, дура-дурой, с отчаянно горящими ушами. «Ступай!» — смягчился смотритель. «Старшего обоза в кузне найдешь». Девушка кивнула и вышла, прикрыв за собой дверь. Мужчины остались одни. нет отложил в сторону берестяной свиточек, вздохнул. Клесх глядел на главу. Сдавать начал воевода. Месяц всего не виделись, а будто годы прошли, сединые морщин добавляя. «Муторно мне...» Поймав взгляд Крефа, признался нет Беспокойно. Со всех сторон сороки летят. Только за седмицу последние шесть вестниц примчались. Ходящие, как с цепи сорвались, чуть не белым днем нападают. Жальники встают, на узники не успевают упокаивать. Что-то сдвинулось в мире клесх, будто половодье, а я не знаю, как его остановить. Ротоборец слушал, мрачно глядя из-под лобья, А когда Нед закончил, резко сказал, «Да прежь надо было думать. Я тебе когда еще говорил, что уходящих осененные появились?» «Так нет, надо было со мной, не с ними воевать», — нашел супротивника. Креф не стал жалеть главу, не стал сочувствовать. Вины Неды не умаляли ни возраст, ни заслуги. «Вина она и есть вина», — И ее надо не только уметь признавать, но и ответ держать. «Я объехал те веси, из которых пропали осененные дети», — сказал Клесх. «И что?» — Нед жадно подался вперед. «И то!» — все сгибли. Обережник прошелся туда-сюда по покою. «Одного мальчонка в чаще потеряли. Пошли ребятишки к Бортям, двое вернулись, а третий сгинул. Может, в болото канул, может, заплутал». все деревни аукали не отыскали другой на озеро отправился выбирать сети и пропал испугались думали утоп но снасти нашли нетронутыми да и одежды на берегу не было то есть до места парень не дошел еще один вместе с отцом на лов отправился к ночи оба не вернулись только отец с мертвяком через три дня в родной дом постучался а сын нет вот тебе и все Трое сгинувших. Смотритель покачал головой. Дети мал-мала. Среди них старше двенадцати весен ни одного не было. Мы бы за ними и не поехали, не подступи нужда такая. В этом году и вовсе послушников не набрали, а в тех, кого привезли, дар едва теплица их вон тоже пустой приехал. Вместо выучи кошку приволок и теперь с ней таскается. Кошку? Клесх поднял брови. «Кошку, кошку!» — глава с горечью усмехнулся. За Гонатасом дурочка хвостом ходит. Скоро цитадель в ярмарочный балаган превратится, а мы, как скоморохи, кривляться тут станем, авось, ходящие от смеха, и перемрут на нас глядячи. Всего шесть послушников, Клесх, в этом годе у нас. Ротоборца ни одного. «И трое пропавших осененных», — задумчиво произнес крев «Это те, про которых мы знаем, а сколько тех, о ком нам неведомо, а?» Нед окаменел и задохнулся. «Немало поди», — твердо закончил Клесх, — «а мы только заквохтали».